Жорж Санд и забытый идеализм. Впервые опубликована в газете Dagnes Nietter 21 ноября 1993 года под заголовком Воспитание любовью. 10 июня 1876 года была похоронена Жорж Санд, одна из самых знаменитых писательниц XIX века. Оплакивая умершую, приветствую бессмертную, сказал Виктор Гюго. Флобер, близкий друг Сент, признавался, что плакал как телёнок. Так он написал в письме к своему коллеге Ивану Тургеневу спустя несколько дней после похорон. Для Флобера уход Сент случился ужасно несвоевременно. Он как раз вовсю работал над повестью Простая душа о доброй сердцем служанке Фелисите. За эту идеалистическую повесть Флобер, виртуоз иронии и холодной отстранённости, взялся по совету Жорж Сент. Он писал постоянно, думая о дорогом маэстро. И вот она внезапно умерла. Когда Жорж Санд потила в возрасте 72 лет, она оставила после себя более 80 сочинений и необъятную корреспонденцию, в том числе и переписку с Флобером. Её причисляли к кругу крупнейших писателей своего времени. Но спустя всего несколько десятилетий звезда Жорж Санд начала заходить, и уже в начале 1930-х годов Вирджиния Вулф отмечала, что Жорж Санд практически забыта. На самом деле, писательница продолжала жить в памяти потомков, но благодаря не столько своим сочинениям, сколько своей жизни. Такая судьба постигла многих женщин-писательниц. Жорж Санд вошла в историю как феминистка, которая писала под мужским псевдонимом, носила мужские наряды и заводила романы со знаменитостями. Как же могло случиться, что Жорж Санд, столь почитаемая в своё время писательница, оказалась в итоге за пределами канона французской литературы? Этот вопрос поднимает Наоми Шор в книге Жорж Санд и идеализм, посвящённой эстетическим дискуссиям XIX столетия. Шор особенно интересует связь категорий реализм и идеализм с вопросами пола. Эта проблема не так проста, как может показаться. Нельзя утверждать, что Сент оказалась за пределами канона только потому, что была женщиной. Причину, по мнению Шор, нужно искать прежде всего и главным образом в самой истории развития романного жанра. Сент писала преимущественно идеалистические романы. Этот жанр сегодня почти забыт. Но при жизни писательница он всё ещё доминировал на литературной сцене. Идеалистический роман воспринимался как реалистическое изображение жизни. но с той разницей, что в нем также предлагался читателю некий идеал. Реалистический роман, этот выскочка, должен был бросить вызов идеалистическому роману, чтобы отстоять свои права. Благородным чувством и назидательным образом идеалистического романа реализм противопоставил обличительное описание реальности, как она есть, что чаще всего означало повсеместное торжество личных интересов, цинизма и несправедливости. Вместо свойственного идеализму поклонения добру и гармонии, красоте и добродетели, реализм выдвигает на первый план научный интерес к деталям во всей её обыденности и уродливости, как, например, двойной подбородок мадемуазель Кармоны Бальзака. Авторитет идеализма был так силён, что Бальзак предусмотрительно подчёркивал, его реализм, как бы далёк он ни был от романного искусства Жоржа Санд, тоже является разновидностью идеализма. это своего рода идеализмом наоборот, где человек, как он есть, идеализируется во всей своей неприглядности или глупости. Оба пути ведут к одной и той же цели, говорил Бальзак. Но тут же спешил добавить: идеализируйте красивое и прекрасное. Это женское занятие. В этом перетягивании каната между идеализмом и реализмом эстетика идеалистического романа стала ассоциироваться с женственностью, недостатком монолитзма и розовым флёром. В итоге реализм, вотчина преимущественно маскулинная, всё же победил. В свете исторических перемен идеализм казался устаревшим. Тот факт, что идеалистический роман редко упоминается в разговорах о литературе XIX века, в меньшей степени говорит о реальном положении вещей и в большей о принципах историографии. Одной из задач Наоми Шор как раз и было показать, что XIX век в французской литературе не был только веком реализма. Но прежде всего исследовательница показывает, что одновременно с утратой идеалистическим романом своих позиций исчезла и целая художественная система, которая, в отличие от реализма, предлагала образ этически правильной жизни. Несомненно, эстетика Жорж Сант была политически мотивирована. Ее феминистские и социальные представления о справедливом устройстве жизни происходили из ее убежденности в том, что человек исправим. И эти взгляды требовали идеалистического подхода к искусству. Всё это чётко прослеживается в романе Мопра, одном из самых любимых читателями произведений Санд. Роман был завершён в 1837 году, задолго до революционных событий 1848 года. Как отмечает Бергит Мунк Хаммер в своём предисловии к роману. Это произведение можно рассматривать как вариацию сказки о красавице и чудовище. В принципе, сюжетная модель, на которой основывается роман, легко прослеживается как и в старинных народных сказках, так и в историях Хаджи Мси Бонде. Это значит, что читатель сразу знакомится с героем, который в свою очередь незамедлительно сталкивается с героиней или иным объектом желания. Но прежде чем завладеть этим желаемым объектом, герой должен пройти ряд испытаний. Помимо этого, модель обычно включает в себя злодея, одного или нескольких помощников и, возможно, добрую фею. В финале герой доказывает, что он достоин красавицы. Именно так разворачиваются события в романе Мапра. Но это лишь половина правды, потому что хотя история и напоминает по форме старинную сказку, Мапра это роман с ярко выраженным историческим контекстом и вдобавок с феминистскими нотами. Герои романа Бернар Мапра и Эдме де Мапра являются отпрысками двух ветвей одного аристократического рода. Дернар воплощает собой упадок феодальной аристократии, коррумпированной, жестокой и привыкшей жить за счёт других. Именно от его лица в романе ведётся повествование. Эдмена против олицетворения прогрессивной аристократии, которая заботится о будущем и способна с умом распоряжаться своими ресурсами. Не будем также забывать, что действие этого романа разворачивается за 10 лет до Французской революции 1848 года. Однажды грозовой ночью Эдме теряется в лесу и волей случая оказывается в логове невежественных и грубых мужланов, грязных сквернословов, которые являются отпрысками печально известного ответвления семьи Мопра. Один из них, Бернар, такой же нецивилизованный, как и его родня, влюбляется в девушку по уши. Преодолев множество запутанных обстоятельств, стороны заключают нечто вроде общественного договора, и именно женщина диктует его условия. Если Бернар станет образованным и воспитанным человеком, то есть пройдёт цивилизационный путь в миниатюре, он сможет завоевать сердце красавицы. Бернар приступает к решению этой задачи со всей страстью и уязвимостью влюблённого. Каждое новое препятствие он встречает с героическим самообладанием и лишь изредка даёт слабину. Он проводит несколько лет в Америке, участвует в войне за независимость, что позволяет ему окрепнуть духом. Но когда он возвращается домой, возлюбленная встречает его неизменной холодностью. Однако Бернар выполнил свою часть договора. Далее в сюжете происходят неожиданные, порой катастрофические повороты, и чем всё закончится, мы здесь не станем раскрывать. Кто-то может сказать, что любовная коллизия лишь предлог для Жорж Санд, чтобы осуществить свою истинную цель. Поведать о взаимоотношениях между полами и между классами. писательница показывает, какой должна быть аристократия в идеальном мире. В конечном итоге она призывает к демократии без классовых различий, совсем в революционном духе. Однако Сент облегчает себе задачу, сталкивая дикаря, который на самом деле является деградировавшим аристократом, с героиней, также принадлежащей к аристократии, по общему признанию прогрессивной. Классовые границы не нарушаются, и вся собственность поподабающему образом остаётся в семье. Но если социально-политические воззрения, выраженные в романе, кажутся не вполне последовательными, то феминистские взгляды писательницы более определённы, особенно в исторической перспективе. Брак становится свободным и добровольным союзом, в котором мужчина и женщина абсолютно равны, при условии, что мужчина позволяет себя обучать и воспитывать. Конечно, любовь не является средством примирения противоречий, но она способна изменить к лучшему. не только мужчину, но и весь мир полный пессимизма и социальной несправедливости. И если нам кажется, что наставления Жорж Санд полны романтизма и даже идеализма, это больше говорит о нас самих, нежели о тех временах, когда жила писательница.